глава пятнадцать у вас два варианта я остановился у своей бывшей и одновременно будущей койки или вы сейчас шустро моете пол что затоптали или я мою его вами на раздуме десять секунд время пошло чего ретикурсников считавших себя королями среди перваков буквально подбросила ты на кого «Ну, будем считать, что выбор сделан!» Я посмотрел на корчащиеся от шока на полу и, схватив каждого в одну руку, начал возить ими по полу. «Так, пацаны, разойдитесь, дайте место!» «Блин, семён ты псих!» Антон с круглыми от шока глазами прижался к стене возле своей койки. «Ты совсем, что ли? Нам же теперь старшаки житья не дадут!» «Дадут!» Я пожал плечами, не переставая возюкать уродами по грязи. Догонят и еще дадут. Да ладно, не сыти валить все на меня, я разберусь. С хрена ты один будешь разруливать. Серега хмуро наблюдал за экзекуцией. Это их косяк, если кинут предъяву, я впишусь. Уроды конченые, мать их так, за такое всегда морду били. Во, серый шарит, указал я на него Антону. Учись у него. Если позволишь себя опускать, неважно кому, старшакам, начальнику или кому еще, тебя так до конца жизни будут все дрючить. А дашь отпор, признают тебя человеком. Тут же все просто. вопросы иерархии. Вот эти куски дебилов решили, что им все можно, потому что они старше. Но это не так, что я сейчас доходчиво до них доношу. Хорошо говорить, когда у тебя дури дофига. Буркнул Эдик, которого тоже выгнали с места, так как он должен был спать надо мной. «А попробовал бы ты, когда их трое, энергетов, а ты один и обычный человек?» «Тут не в силе дело!» Я покачал головой, опустив уродцев, и выпрямился. «Думаешь, я не был в ситуациях, как ты описываешь?» «Уверяю тебя, бывало и похлеще. Меня и зарезать пытались толпой и стреляли, и...» «Да неважно!» Главное, что даже с парой пуль в я сдаваться не собирался. Докажи свою решимость, обознать, что готов отстаивать свои интересы, что готов ради этого пойти до конца, и если твои противники адекватные, то вы договоритесь. Если нет, тут другой разговор. Вот эти мудаки явно конченые. И не потому, что заняли лучшую койку, это как раз нормально, а потому что гадят там, где собрались жить. С такими разговор короткий. На зоне их сразу бы опустили, подал голос кто-то из зрителей. Зашли в хат не по понятиям. Мы не на зоне. Я резко развернулся в сторону любителя блатной романтики. Кто по понятиям хочет жить? Может, прямо сейчас валить на хрен отсюда? Я лично живу по совести. У кого-то с этим проблемы? Да я просто так сказал, смутился пацан и сделал вид, что он что-то ищет в сумке. «Чисто к слову пришлось!» «Ты бы про зону меньше трындел, а то, мало ли, накаркаешь!» Я не стал нагнетать и вернулся к уже пришедшим себя утыркам. «Ну что, пошли! Здесь вы жить не будете!» «Ты, ты что творишь?» Голос у старшаков, которыми вытерли пол, был жалостливый, плаксивый. От прошлой наглости не осталось и следа. «Я жаловаться буду!» «Обязательно!» Ухватив их за воротники, я вздернул обоих на ноги и поволок к дверям, выкидывая наружу. «Можете написать в спортлотое Всемирную лигу сексуальных реформ. Там помогут». «Это что здесь происходит?» Опешил Коновалов, которому прямо под ноги вылетело два измазанных грязью и мокрых студента третьекурсника. а подняв глаза, он увидел полную комнату перваков и меня в дверях. «Чеботарев! Какого рожна? Ты что себе позволяешь?» «Проводим уборку комнаты, Артем Константинович!» Бодро отрапортовал я. «Избавляемся от паразитов!» «Ты совсем охра...» Завелся было комиссар, но, вспомнив, с кем разговаривает, сбавил тон. «Что случилось?» «Конкретно, без твоих вот этих выкрутасов!» «Мы убрались в комнате, помыли кровать, окно, пол, все, короче, помыли». Я пожал плечами и начал излагать. А эти два ушлепка, мало того, что скинули чужие вещи с занятых коек, так еще, не разувшись в грязных сапогах, по чистому полу поперлись. Загадили все. Я им честно предложил выбор. Или самим убрать, или я ими грязь уберу. Они выбрали. «Сурово, но справедливо», — хмыкнул помощник Коновалова, мужик лет 30 «Ты, семён Чеботарев?» Владимир Васильевич про тебя говорил. Я еще ему не поверил. А теперь, гляжу, он еще преуменьшил. Больно резкий ты. дёмина с компанией отоварил. Сейчас этих вон тоже. Пальцем не тронул. Сделал я честное лицо. Точнее, только одним пальцем и все. Могу на полном собрании сочинений товарища Ленина поклясться. Просто не терплю таких уродов. Ладно, вы пришли все из себя, понтуетесь перед младшими. «Но гадить-то зачем?» «Согласен?» — кивнул студент, шедший с двумя преподавателями, и протянул мне руку. «Егор Титов, третий курс, второй разряд, Спартак». семён Чеботарев, первый курс, третий разряд, Динамо». Я пожал протянутую ладонь, отметив, что Егор не стал мериться силами, ограничившись крепким, но аккуратным рукопожатием. ваши «К сожалению», — кивнул Титов. «Поднимайте, чуханы, и валите мыться!» «Извини, что так получилось. Эти двое по жизни уроды. Я ожидал, что будут проблемы. Но не проследил. Мой косяк». «Забей», — отмахнулся я. «Ты им не мама и не папа. Сами должны следить за своим поведением. Хотят жить как свиньи. Кто им доктор?» «Так, Егор, разберись тут со всем. И инвентарь переписать не забудь!» Шустро сделал правильные выводы Коновалов. «Тимофей!» Пошли баню проверим, да и обед уже начинать готовить надо. Что у нас с продуктами? А ты, значит, третьим курсом рулишь, типа смотрящий? Мы с Егором проводили взглядом начальства и вернулись к разговору. Как тут вообще с дедовщиной и прочим? Я так понимаю, что, с одной стороны, эта штука нужная — преемственность, субординация и всё такое. Но, честно говоря, будут напрягать, приму меры, терпение, Петь не могу зэковские замашки и тому подобное. Так что перваки за вас работать не будут». «Да без вопросов», — кивнул Егор. «Только у меня к тебе просьба. Если случится что-то подобное, скажи сначала мне. Я разберусь. Понимаю, что ты и сам можешь, но...» «Это будет урон твоей репутации». Мне импонировал подход этого спокойного и уверенного в себе парня. «Да без базара». Я же говорю, что не собираюсь лезть со своим уставом. Но если кто-то совсем уж берега потеряет, то извини, никого ждать не буду, сразу положу». «Договорились», — улыбнулся Егор. «Слушай, а чем ты этих чуханов приложил? Чего их так колотило? Вроде морды не побитые, а трясло, как сучек. Это техника такая, шок. Скрывать этого я не собирался. Сейчас ее к обязательному изучению силовыми структурами вводят». Что-то типа мощного удара током парализующего человека, но немного другой природы. Если и желание, научу. Я вообще считаю, что обучение этой техники должно быть всеобщим. Идеальное средство самообороны. Буду благодарен, кивнул Титов. Она ж контактная? Для разрядников? А ничего, если я еще ребят приведу. У нас около 20 разрядников, в основном первых, конечно. Но есть четверо вторых. Им тоже полезно будет. «Без проблем». Я пожал плечами. «Только давай, наверное, завтра с утра, на зарядке. Я объясню принцип, основы, а дальше уже посмотрим, а то сейчас мне бежать надо. Девчонок встретить с электрички, они отстали немного». «Да, конечно», — тут же согласился Егор. «Рад был познакомиться. Увидимся». Я кивнул в ответ и пошел собираться. Пока меня не было... Пол уже протерли, благо мокрые тряпки были под рукой, а Эдик переволок обратно свои и мои вещи. Собственно, я вернулся только спросить, нужно ли кому-то что-то в городе. Вдруг забыли или просто не взяли, мало ли. Все-таки многие в первый раз ехали на картошку. Наша школа, например, трудовое воспитание в городе проводила. Помогали дворникам, слесарям и прочим трудовым элементам приводить район в порядок. То-то -то на шефских предприятиях работал. Короче, по-разному бывало. Естественно, заказы тут же посыпались, как из рога изобилия. У половины парней не было тапок, они просто о них не подумали. Не то что я, я привез не только тапки, но и калоши. А что, не в сапогах же гонять по лагерю? Элементарно до ветру сходить, замучаешься обуваться каждый раз. Туалеты-то стояли в отдалении, чтобы запахами не смущать. А так, сунул ноги в калоши и сбегал. Вернулся, переобулся в тапки. Дешево, удобно, сердито. Но это уже была роскошь. А вот тапки захотели все, у кого их не было. Да и 58 копеек были невеликие деньги. Родители минимум по пятерке сунули каждому, а то и червонец. Плюс я был уверен, что у пацанов и свои заначки есть. Но их они спустят на самогон и домашнее вино. Зря, конечно, но нянькой я не нанимался. Своя голова должна быть на плечах, а на ней нужно набить ряд шишек, чтобы мозги появились. Так что я решил, что присмотрю, конечно, но строить пацанов и учить жить не буду. Махнув рукой, мол, буду через пару часов, я рванул по уже знакомой дороге. Бежать в кирзовых сапогах было не очень удобно. Но я проигнорировал этот нюанс, сразу развив приличную скорость. Когда пробегал село, собаки подняли гвалт, а парочка даже попытались увязаться следом. На, быстро отстали. Я вообще заметил, что после того, как впитал воспоминания пса-егеря, собаки стали на меня реагировать как-то странно. Словно на одного из стаи. Или наоборот, на чужака. Но не человека, а именно собаку. Не скажу, что мне это мешало. Но в какой-то мере было забавно. Дорога стелилась под ногами, бежал я легко и спокойно, но внимательно поглядывал по сторонам. Когда мы шли все вместе, мне показалось, что по нам скользит чей-то взгляд, будто в кустах сидит кто-то и пялится на прохожих. Может быть, это мнительность, но с момента становления энергетом я стал гораздо более чувствительным к таким вещам и обычно не ошибался. И сейчас хотел понять, показалось мне или все же... Нет, не показалось. Я был примерно на полпути к Машково, когда в спину буквально вонзилось ощущение чужого взгляда. Не злобного, но явно весьма опасного, словно оценивающего, кем тебя обозначить — пичью или соперником. Я резко развернулся, уставившись туда, где, по моему мнению, засел наблюдатель. но Там никого не было. Ни ветки не шевелились, ни трава. Складывалось полное ощущение, что я идиот. Но я продолжал чувствовать, как чей-то взгляд буравит меня. Более того, в нем появилась агрессия. Кто бы это ни был, ему не понравилось то, что я его заметил, и он явно собирался напасть. «Ну, иди к папочке». Я хмыкнул, одной рукой доставая из-под куртки нож, а другой — телескопическую дубинку, чехлы которой были закреплены у меня на спине. «Давай потанцуем!» Во взгляде добавилась какая-то веселая ярость, будто наблюдатель понял, что я ему сказал. Напряжение нарастало. Я ждал атаки в любую секунду. Но вдруг вдали раздался рог от мотора, и давление исчезло. Раз — и нет. Но я успел заметить, как кусты качнулись. Совсем чуть-чуть, будто кто-то шмыгнул дальше в лес. И мне показалось, я даже успел рассмотреть этого кого-то. Волк? Я с недоумением пялился на лес, где исчез наблюдатель. Серьезно? Или все же собака? Но такое давление — это явно не простое животное. Но и не псиноегеря. А вообще, животные могут быть энергетами? Надо спросить у Тихомирова. Раньше меня этот вопрос не волновал, но сейчас, задумавшись, я вдруг понял, а почему, собственно, нет? Люди же тоже становятся не из-за тренировок или еще какой херни, а просто потому что. Был обычный человек. Хлоп, и он уже юниор. Физическое тело обновилось, энергетическое начало развиваться. А что, если то же самое произойдет с собакой? Или, не дай бог, волком? Получившаяся тварь будет куда опаснее обычного зверя. А если он найдет способ развиваться дальше? Я вздрогнул, представив, что может натворить такой монстр. Нет, однозначно надо связаться с Тихомировым, только собрать конформацию у местных, чтобы не показаться идиотом, дующим на воду. А то пририсуют какую-нибудь психологическую травму, мучайся потом всю жизнь. Постояв еще какое-то время... Я пропустил машину, идущую в сторону Мошнина. Нож и дубинку я, естественно, спрятал, так что когда водитель поинтересовался, куда мне надо, и может меня подвести никаких эксцессов не случилось. Тоже, кстати, нюанс. У нас хрен кто остановится, даже если сам голосовать будешь. А здесь он, первый же тормознул, сам спросил. Но, поблагодарив водителя, я отказался, тем более, что мне нужно было в другую сторону. И, поняв, что зверь больше не появится, побежал дальше. Забег по магазинам, точнее, одному, универмагу, обошелся в пару километров нервов, килограмм скрошенной эмали с зубов из-за медлительности и хамского отношения персонала. Но тапочки были добыты, как и все остальное. Но, блин, я не понимаю, почему нельзя с покупателями общаться вежливо, а не так, будто они жалкие холопы, пришедшие к царице морской с челобитной. При этом в тех же кооперативных магазинах продавщицы куда вежливее. Может, потому что от этого их зарплата зависит? Не знаю. Короче, повоевать пришлось, но к положенному времени я сидел на платформе и жевал беляш. Не слишком горячий, даже скорее наоборот, но зато... Точно не мяукал. Что меня особо радовало, за качеством продуктов следили даже в привокзальных забегаловках. Занявшись шаурмой, я это знал точно. Пришлось вникать. Понятное дело, особо в дела я не лез, но даже на своем уровне убедился, что служба санэпидемстанции была поставлена как надо. Для особо неверующих показателем было то, что в этом же ларьке затоваривались сами работники вокзала и железнодорожники. Вот они бы говно жрать не стали ни при каких раскладах. Вот и я оскоромился. Электричка прибыла вовремя, и сразу стало понятно, что опоздала не только они с девчонками. Всего студентов набралось около полутора десятков. Я даже немного удивился — но потом оказалось, что примерно половина — это не наши. Глядя, как они бестолково мечутся по перрону, обрадовался, что догадался встретить девчонок лично. Ещё не хватало послать Эдика или Антона, чтобы они все вместе потерялись. А они запросто могли бы. Да волк этот никак из головы не идёт. Может, кстати, не волк, а лиса или другой зверь. Чего я к этому волку прицепился? Толком же его не видел, и накручиваю себя. «Привет!» Тем временем они с девчонками добрались до меня, столпившись вокруг, словно цыплята у наседки. «Спасибо, что встретил!» «Я же обещал!» Я прожевал последний кусок беляша, вытер руки, а бумагу выкинул в мусорку. «Так, пить, есть, писать, какать кто-нибудь хочет?» «Идти нам! Почти полтора часа! Так что советую все же посетить места отдохновения!» «Сумки давайте мне!» Так и быть, поработаю осликом на полставки. Что удивительно, спорить со мной никто не стал. Рыжая шустро отвела стайку девчат по указанному мной направлению, а затем мы выдвинулись обратно. Обед я пропустил, но об этом не жалел. Девчонки дома успели не только переодеться, но и затариться вкусняшками. Так что пусть в сухомятку, но меня накормили. Правда, это было лишь небольшим, пусть и приятным дополнением. До ужина. Я бы не умер с голоду, тем более были беляши. А вот оставлять девчонок одних на дороге я теперь опасался. Из головы никак не шел этот зверь, и то, откуда он мог взяться. К счастью, на этот раз обошлось без нападения, хотя я все равно почувствовал луч чужого внимания, но короткий и ленивый, словно меня опознали и пропустили. Что это могло значить, тоже еще вопрос. Да и о том, чтобы здесь нападали на людей, Я не слышал, успел пообщаться на вокзале с людьми. Все как один утверждали, что в районе тихо и спокойно. Вот ты думай, гадай. А по возвращении в лагерь меня затянула суета. И стало не до этого. Девчонки убежали к себе, одногруппницы заняли им места и даже выбили матрацы от пыли. Старшие девчонки активно готовили ужин, на который подвезли продукты из села. Пацаны, кто слушал музыку, кто играл в карты, а в кустах явно наливали, слишком веселые выходили оттуда парни. На это были не мои проблемы. А я, наверное, впервые за все время, начиная с моего попадания в этот мир, сел и расслабился. Здесь от меня ничего не зависело, и можно было с полной ответственностью пинать балду. И даже работа на поле меня не пугала. «Что там делов-то?» Копай да копай. Все просто и понятно. Мне вдруг малодушно захотелось, чтобы такая жизнь длилась как можно дольше, а то дома ждали новые проблемы, которые срочно надо было решить, разборки между девчонками, которых нужно было не допустить, и прочая муть. Вот оно мне надо. Я тяжело вздохнул и уткнулся головой в стол.